Глава 31. Хозяин Хвастовичей. Вера, Вера. Её имя доносилось издалека, как будто кто-то заблудился в лесу, а теперь просил помощи. "Я здесь", откликнулась она и удивилась тому, как слабо прозвучал её голос. "Слава тебе, Господи", обрадовался мужчина. Ему вторила женщина. Марфа тут, поняла Вера. Горчаков тоже здесь. Но ведь он должен был приехать завтра. Ано что, уже наступила? Вера открыла глаза, и в бледных отсветах луны увидела силуэт, склонившийся над ней Марфы. Князя Платона видно не было, но под её щекой бугрилось твёрдое плечо, а сильные руки сжимали её плечи. Вера полулежала на коленях у Горчакова. А он бережно поддерживал её. Она твёрдо знала, что должна немедленно подняться, но сил совсем не было. В голове что-то стучало, а во рту горчило. "Пошевелите руками и ногами", попросила Марфа. Вера послушно выполнила её просьбу и по голосу помощницы догадалась, как-то обрадовалась. Слава богу, вы не сильно пострадали. шишка на голове большая, но полежите и всё пройдёт. Что же случилось? прошептала Вера, а потом вспомнила об исправнике. А где Щеглов? Пётр Петрович впереди едет, ответил ей Горчаков. Я услышал выстрелы и воротился обратно, но к тому времени бандиты, похоже, разбежались. Щеглов застрелил двоих. Да и вы, видно, одного ранили. Если утром не найдем тело в лесу, значит, подельники его унесли. — Ранили. Точно ранили, — подтвердила Марфа. — Мы со Щегловым видели, как этот негодяй к вам подкрался. Но Петр Петрович не успел еще пистолет перезарядить. Бандит вас ударил, а вы, падая, выстрелили в него. Он вскрикнул и бросился в лес, но ногу уже приволакивал. — Чего они хотели? Убить нас? Скорее ограбить, подсказал Платон. Тут кого вы ранили, сорвал у вас с руки сумку. Там много денег было. Да нет, рублей пять. Я ведь не взяла у Горбунова плату за соль. Он обязался передать её моей матери, когда поедет в Москву. Похоже, что те, кто вас поджидал, не подозревали об этом. Зато знали, что вы в Смоленске продали товар. Но кто мог это знать? Да кто угодно. Вас видели несколько сот человек. Кто-то из них дождался ночи, чтобы устроить засаду и завладеть деньгами. Однако не будем говорить о грустном. Вам нельзя волноваться. Мы скоро приедем в мой дом и сразу же пошлём за доктором. Вера и впрямь не могла больше говорить. Голова её кружилась так, что она уже не понимала, где верх, а где низ. хватаясь за горчакова как за опору, она прижалась щекой к его груди и закрыла глаза. Руки Платона на мгновение расжались, а потом сомкнулись плотнее, устроив её поудобнее. Вере сразу стало спокойно. Теперь под его защитой она уже не боялась. Даже боль в голове как будто притупилась. Вера тихонько повела щекой по гладкому ладскому шертука. и провалилась в забытьё. Экипаж остановился перед крыльцом в Хвостовичах. Платон поднял Веру на руки и отнёс в свободную спальню второго этажа. Марфа осталась дежурить около хозяйки, а Горчаков спустился в гостиную, где его уже ждали управляющий и исправник. Нужно послать за доктором, распорядился Платон, обращаясь к Татаринову. Но его перебил капитан. Сейчас нельзя выходить из дома. Дождёмся зари, тогда и отправим вооружённую дворню за доктором. Я сам с ними поеду. Но до рассвета ещё часа 4, не было бы поздно, с сомнением заметил Татаринов. Да, графиня хоть и пришла в себя, но мы не знаем, что у неё повреждено, поддержал его Горчаков. Всё равно ехать опасно. Не сдавался исправник. Давайте сами осмотрим рану. Мы с вами люди военные, навидались всякого, сможем понять, где что-то серьёзное, а где только ушиб. Ох, боязно. Одно дело солдаты, а другое молодая девушка, возразил Платон и расстроенно замолчал. Выручил их управляющий. Я знаю, кто нам сможет помочь, заявил он. Когда прибыли ваши сёстры, я взял на себя смелость пригласить в дом вдову нашего настоятеля, Анну Ивановну. Она вместе с младшей дочерью уже переехала сюда. Я думаю, что нужно разбудить её и попросить осмотреть вашу гостью. Анна Ивановна справится, она много лет в деревне роды принимала. Ну и славно, обрадовался Горчаков. Пригласите её сюда, пожалуйста. Татаринов отправился за попадьей, а Платон остался наедине с исправником и, конечно же, задал ему главный вопрос. «Ну и что вы об этом думаете?» Щеглов не спешил с ответом. «Вроде все было понятно. Грабители предполагали, что графиня поедет с ярмарки с большими деньгами. За этим и охотились. Но что-то в нынешней мизансцене фальшивило. Ощущение было смутным, Как будто бы за плечом мелькнула тень, только насторожила, но разгадки не дала. Вроде бы и не было особых оснований, но чувствовалось в этом происшествии что-то странное, так что пришлось щегло отвечать с осторожностью. Я думаю, что ждали именно нас. Подозреваю, что целью нападавших было ограбление. Ведь бандит ударил графиню по голове рукоятью пистолета, а не застрелил. Ридикюль он отнял. Никто же не мог предположить, что Вера Александровна не станет забирать вырученные деньги. Вы думаете, что бандиты следовали за нами из Смоленска, уточнил Платон. Я пока не знаю. Нас никто не обгонял, значит, злоумышленники ехали впереди или ждали на месте. В любом случае, они знали, где находится имение Графини. Вы хотите сказать, что у них имелись сообщники в окружении Вера Александны? Не исключено. А может, сведения идут от Горбунова или тех перекупщиков, с кем мы пытались договориться, отозвался исправник. Утром повезу тела в Смоленск, попытаюсь опознание сделать. В гостиную вошёл Татаринов, а за ним, одетая в скромное чёрное платье и пышный накрахмаленный чепец, худенькая старушка. Князь и исправник поспешили ей навстречу. Платон сразу узнал по подъю. "Здравствуйте, матушка", улыбнувшись, сказал он. "Вы меня помните?" "Да как же не помнить вашу светлость, хотя надо признать, вы сильно выросли", отозвалась старушка. "Вырос, это вы точно заметили", согласился Платон и сразу заговорил о деле. "Не откажите в любезности, Помогите. На нашу соседку, графиню Чернышову, напали грабители. Она жива, но в стычке пострадала. Осмотрите её, пожалуйста, и скажите нам, что повреждено. За доктором мы пошлём только утром, и пока тот доедет, пройдёт слишком много времени. Извольте, согласилась попадья. Куда её сиятельство положили? В угловой спальне. Я провожу Отозвался Татаринов и направился к двери. Старушка поспешила за ним, и мужчины вновь остались наедине. Были до этого в буеезде случаи такого разбоя. Платон вновь вернулся к прежнему разговору. Случившееся настолько выбило его из колеи, что он не мог собраться с мыслями. Одно дело война, там всё ясно, противник играет в открытую, но сегодня враг скрыл своё лицо. Да и цель его оставалась тайной. Ограбление выглядело самым простым объяснением, но если дело не в нём, таких случаев на моей памяти не было, хотя я служу здесь более 10 лет, признал Щеглов. Зато было другое. Случились два непонятных происшествия. Пропали двое мужчин, а труп одного из них нашли спустя 3 месяца после исчезновения в том же овраге. который мы нынче так и не смогли пересечь, что прямо на том же самом месте? Да, ровнюхонько там, подтвердил капитан. Это совпадение или нет? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Нужно разбираться, искать улики. Платон наконец-то заметил, как Щеглов раздражён. Наверное, им всем лучше выпить. Он предложил это исправнику. Не откажусь, отозвался тот. Вернувшийся татарин впослал лакея за водкой и предложил перекусить холодным мясом. Нет, не нужно, отказался Платон. После пережитого ужаса, когда он увидел под дверной головой тёмное пятно, уже впитавшееся в пыль крови, он не представлял, как сможет хоть что-нибудь проглотить. Платон поднялся и с нетерпением выглянул в коридор. В надежде услышать шаги Анны Ванны, но та спустилась к ним лишь через полчаса. Ну что там, выпалил Горчаков. В общем-то неплохо. На голове рассечена кожа, но кость не пробита. Удар был сильный, поэтому её сиятельство беспокоит головная боль. Я дала ей настойку валерианы. Сейчас графиня спит. Больше повреждений нет. Если, конечно, не считать ободранной кожи на запястье, как будто с руки что-то стёрнули, например, браслет. На графине не было браслетов, возразил Щеглов. И Платон кивнул, соглашаясь. Он помнил, как стреляя обнимал руки Веры. На ней не было ни перчаток, ни браслетов. Может быть, чётки, предположила старушка. Хотя графиня барышня, а молодёжь теперь чёток не носит. Были чётки, в степинуса исправник. Деревянные, с чёрной шёлковой кистью на конце. Их, как видно, стёрнули вместе с редикюлем. Шнурок мог врезаться в руку, чётки запутались, а бандит сорвал всё вместе. Так что же искали? Редикюль или чётки? спросил Платон. Может быть и то, и другое, отозвался Щеглов. Его раздражение росло как на дрожжах. Он стукнул кулаком по колену и чуть слышно выругался, а потом бросил: "Я предлагаю поспать, а с рассветом выехать на место происшествия". "Так и сделаем", согласился Горчаков. Анна Ивановна вернулась к больной, а мужчины разошлись по спальням. Платон, не раздеваясь, повалился на кровать. Он знал, что всё равно не уснёт. Какой сон, если вокруг черти что творится. Опять вспомнился сегодняшний ужас. Безжизненное тело Веры и собственное чувство полной парализующей беспомощности перед лицом смерти. Такого с ним не случалось даже на войне. Впрочем, причину этого он уже знал. Платон так отчаянно боялся за Веру, потому что любил её. он так и не сомкнул глаз и, понадеявшись, что щеглов тоже встанет пораньше, ещё в потёмках собрался и поспешил в столовую.